Росла она хрупким, болезненным, склонным к обморокам ребенком. Она не помнила себя вне больницы, без нянек, вне присмотра докторов, привозимых из различных, порой, самых отдаленных стран света. А так как ее отцом был Антон Ров из Роффа и сыновей, к постели Анны допускались только специалисты с мировым именем. Но осмотрев ее...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 Антон Ров мысленно заламывал руки. Видно, умру, так и не увидев внуков. Свое 35-летие Анна решила провести в Австрии в горном поселке Кицубель, где и познакомилась с Вальтером Гаснером, который был на 13 лет моложе ее. Когда Анна впервые увидела Вальтера, у нее буквально захватило дух.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 она только отрицательно покачала головой, показывая, что не умеет кататься, а он улыбнулся и сказал: тогда позвольте пригласить вас на ленч. В панике, словно юная школьница, она бросилась бежать прочь от трассы. С этого момента Вальтер Гаснер стал ее преследовать. Анна Ров была не глупа. Она знала, что некрасиво, что ничего кроме своего имени она как женщина не в состоянии предложить мужчине. Но знала Анна и то, что за ее невзрачной внешностью скрывается красивая, нежная и юная душа, полная любви, поэзии и музыки. Именно потому, что сама Анна не была красивой, она благоговела перед красотой.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 В течение восьми месяцев беременности не стихали боли в теле, но она стоически их выдерживала. Ее беспокоило другое. Началось это в тот день, когда после ленчи она, оставшись одна в каком-то радостном полузубытии, села вязать Вальтеру свитер, как вдруг услышала его голос. «Боже мой, Анна, ты что сидишь в темноте?» За окнами стояла сплошная темень. Она перевела взгляд На свитере увидела, что даже и не начинала его вязать. Почему же так быстро стемнело? Неужели ей все померещилось? После этого случая были другие, подобные ему, и Анна начала думать, что эти незаметные провалы в ничто — какое-то затмение, предвестие скорой смерти. Она не боялась умереть, но мысль, что Вальтер останется один —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 Анна все еще очень сильно любила Вальтера и, пытаясь как-то ослабить чувство вины, убеждала себя, что в какой-то мере дети ведь были и его частью. Ночами, едва Вальтер засыпал, Анна выскальзывала из постели и прокрадывалась в детскую, садилась и неотрывно смотрела на спящих детей. Едва...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 Думаю, мы оба заслужили отдых. Нам необходимо поехать куда-нибудь развеяться. Но, Вальтер, дети еще слишком малы, чтобы путешествовать. Я говорю о нас с тобой. Она отрицательно покачала головой. Я не смогу оставить их одних. Он взял ее руку в свои и сказал, «Забудь о детях». «Забыть о детях?»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 Анна, держа его на коленях, тихонько мурлыкала. «Ах, Питер, сколько же слез прольют из-за тебя бедные фройляйн! Будь с ними поласковей, сыночек!» А Питер только улыбался и ласкался к ней. И тогда Анна брала на руки Бергиту. Золотоволосая снежной кожи кожей Биргита хорошела с каждым днем. В ее наружности, однако, не было ничего от Анны и Вальтера.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 Рука, вдруг неожиданно появившаяся из ниоткуда, вырвала у нее трубку и с силой бросила на рычаг. Анна в ужасе отпрянула. — Пожалуйста, — отступая, захныкала она, — не бей меня, пожалуйста. Вальтер с горящими бешеными глазами медленно надвигался на нее и, вкрадчиво тихо, так что она едва различала слова, говорил. — Липхин, я и пальцем не трону тебя.